Глава 19 Теперь можно стирать ложные воспоминания и открыть самому себе заново настоящие события последних часов. Сутки назад. Бойся своих желаний, подумал я, просыпаясь весь мокрый от холодного пота. Выключился нипель, полное собрание заспанной красной звезды с оружием и в исподнем. Срабатывание ниппеля почуяли все, прибежали как по тревоге. Говорю, что? Кошмар приснился. Расходятся. Досыпать. А я несколько часов смотрю в потолок, слушая сопение спящего бруса Чана, пятого. Картинки из прошлого мелькали перед глазами. Из моей прошлой жизни. Решив, что просто валяться глупо, выхожу из комнаты. Тут же открывается дверь комнаты Олега и Ястреба. — Не спится? — спрашивает Олег. Усмехаюсь. — На сухую? Зачем? усмехается в ответ Олег. Спускаемся в полупустой зал. Прислуга убирает помещение и столы после припозднившихся посетителей. Свободных столиков полно. Садимся, нам приносят заказ. Выпили. Олег бурчит симсолобим под нос, сурда перевод рукой. Полог молчания накрывает нас. Ну, спрашиваю я. Ни пелисправен. Ты, как всегда, усложнил то, что было просто. Я и сам уже понял, как мне добиться его стабильной работы. Я ничего не понимаю, признается ястреб. Мне объясните. Олег закрыл смеющееся лицо кружкой, выпил. Вытер усы, стал говорить. Мы думали, что Саня неверно провел привязку артефакта, но оказалось, дело совсем не в этом. Сколько лет прошло, Саша, а ты совсем не изменился. А я забыл, насколько ты ушибленный на голову. Забыл, что ты бесстрашный. а Артефакт настроен на эмоции. Если ты не боишься, то артефакт не знает, что тебе грозит опасность. Так ты совсем не боишься? Удивился ястреб. Научи. Ну, это не совсем правда, отвечаю я. Вы же видели. Нипель все же срабатывает. Просто я не боюсь того, чего боятся остальные. Или блокирую страх. Мне тяжело говорить об этом. Копаться в собственном разуме, в собственной душе неприятно. Или обманываешь себя, так? Спрашивает Олег. Это помогало мне выжить. Когда все теряют рассудок от ужаса, я вижу выход. Как ты это делаешь? Лег грудью на стол ястреб. Олег прав. Самообман и самовнушение. Там себя убеждаю все, мамонт. «Сегодня эти милые душманы тебя точно убьют. Начинаю смотреть на них не как на врагов, а будто это рисованные персонажи из мультиков. И ты, персонаж мультика», — говорит Олег с видом первооткрывателя. «И я, персонаж мультика», — соглашаюсь я. А мульт бесстрашен, потому что бессмертен. Олег забыл, но это началось еще в детстве. Его всегда удивляло, зачем я перед дракой начинал издеваться над противником, высмеивая его. А когда они становятся мультиками, они такие смешные. А когда смешно, не страшно. Совсем. Страх исчезает. Руки и ноги не сковывает, холодный пот не застит глаза, сердце не трепещет. Появляется азарт, хочется одолеть, победить, пройти миссию до конца. «Пройти миссию?» — переспрашивает Олег ты из компьютерных игр. Ты не застал. Но все это ерунда. Я привык. Как мне сделать, чтобы нипель работал? Ломать самого себя обратно поздно. Я столько лет привыкал подавлять страх, что мне пугать самого себя? Не думаю, что это разумно. Может, снимем привязку, да и привяжем на тебя или на ястреба? Снять привязку несложно, только поздно. Привязку сниму хоть сейчас. Но сходить твой след будет 9 дней, а следующую привязку камень допустит только через 9 месяцев. Родить, что ли? Откуда мне знать? Так что, ходи с камнем и постарайся пугаться, когда нас будут убивать. А не лучше, если придумать какую-нибудь кнопку в выкл Вот и придумай. Деловой. Было бы все так просто. Махнул рукой Олег. Ладно, проехали. «Олежек, твой полок молчания надежен?» «Если кто сможет проникнуть, поймем», — кивнул Олег, допивая последний глоток и отставляя кружку. «Тогда колись. За каким хреном мы в темную лезем в эту канализацию?» «Не в темную, Саня, не в темную», — качает головой Олег, доставая свиток. «Так мы не случайно прибыли в этот город?» — усмехаюсь я. «Обижаешь, Санек!» «Как там ты говоришь? Синергия? Одним действием много свершений? Одним словом много смыслов? Одним выстрелом стада тюленей?» — киваю я. «Точка сбора у нас — зал гильдии. Провожает нас сам глава гильдии Синареха, рука гильдии наемников Тарии. Тария — континент, на котором мы сейчас находимся. Господин Мак Хмурый, он же маг Пылевая Буря, маг воздуха и земли». Олег говорит, магистр. Я не сильно пока разбираюсь в магических рангах, вижу только, что потенциал его выше даже, чем у Олега и Свиста. А Олег, тот еще жучило, использует какую-то свою маскировку магии. Как учил один китаец, если ты силен, прикинься ветошью, если ты слаб, надувай щеки и выгляди отморозком. Спартак спрашивает маку у нашего командира. Ястреб склонил голову в почтительном приветствии. От равного к равному. Надо ему по носу щелкнуть, чтобы легенду не ломал. Мы же простолюдины. За статусными вещами тут строго следят. За высоко задранный нос могут палача пригласить для профилактического массажа шеи топором. «Мне от вас не нужна полная зачистка катакомб», — говорит магистр Мак. «Мне надо, чтобы вы выяснили, что там за хреновина происходит. И вы должны вернуться». За зачистку катакомб мы с еще свое стрясем. Вам понятно? Иваем. Ну, а я что говорил, адвокаты рулят. Спартак, он же ястреб, лично проверяет экипировку всей команды. Мистер Фест Олег, амулеты. Выступаем. Сина увязался с моргуном. А, и пусть! Убьют его проблемы. Я его даже лечить не смогу в этом случае. Я, как земной врач, лечу калеча. Ну, аллергия у зверолюдов на свет, что я могу сделать? Нам разблокировали вход в катакомбы, заходим. Ну, что рассказать? Такомбы и есть катакомбы. Но воздух гуляет, есть вентиляция, крыс нет, мусор и грязь есть, и немало. Но видно, что тут проводилась работа по расчистке этой сети тоннелей. Некоторые помещения хранили следы обжитости. Похоже, что привычные бомжи из моего мира тут кантовались, но спецоперация ментов их вымела. Причем спешно. Их нехитрый скарб валялся в беспорядке и изрядно вонял. А куда делись бомжи? То, что это были живые люди, а не бродяги, не сомневаюсь. Бродяги не сооружают лёжки из тростника и рванины. И в на бродягах не живут. Когда пропал последний свет, лапа капля провела над каждым по очереди обряд. Стало лучше видно. Как будто прибор ночного видения надел. Только не зелено-черное все, а серо-черное. Кошачий глаз называется. А зелье с аналогичным названием выпили еще в гильдии. Там активация не мгновенная. Псина, кстати, отказался. У него нет проблем с ночным зрением. А корк говорит, что ему гобу. Нюх расскажет больше, чем глаза. Ну точно, псина. Мы уже знаем, что свет притягивает разных утырков. Это мы проходили. Уроки гиблого леса. Потому и пользуемся кошачьим глазом, а не моими светляками. А вдруг объявятся бомжи в виде бродяг. Тем более, что в своей магии я оказался ограничен. Я снял скрыт себя, а зарядка не идет. Олег говорит, что это может быть эффект подземелья. Может быть, свет и подвалы — взаимоисключающие факторы. Теперь только то, что уже во мне запасено во мне и моих накопителях. «А как отшатнулся Марк, когда я снял скрыт?» «Привык бояться чистильщиков», — объяснил он свое поведение. «Так ты постоянно ауру видишь?» — спрашивает Олег. «А вы нет?» — усмехается Марк. Никто ему не ответил. «Для меня это тоже открытие. Да, я не постоянно вижу ауры одаренных. Но я и не маг». Я так, как в той песне про розового слона. А вот то, что маги, учившиеся в специализированных школах магии не видят откровение. Гоб скачет впереди, как обезьяна в одежде, также согнувшись на согнутых ногах, руками почти касаясь земли, идет по следу. Что-то учуял. Говорит люди. След взял ведет нас по этим бесконечным туннелям, пока его дорога и наш путь совпадают. В боковые ответвления даже не заглядываем. И в многочисленные помещения. Ничего, кроме мусора и всякой рванины, мы там не найдем. А скверны тут совсем нет. Марк разочарован. Никакого следа тьмы. Просто лабиринт улицы помещений города так и не отрытого до конца. А! до конца. Так это часть города допотопная. Шепчусь с Маргуном. Он со своим гобом. Качает головой. Жаль. Но логически верно. Если тут обитали люди, то они давно бы нашли все, что мы можем найти вот так на бегу. Жаль, что ГОП не чует древностей и ценностей. Очень жаль. Я тут еще антиквар-барахульщик. Но наш разговор слышит Марк, извиняется, что не предупредил, что он поиграл со своим слухом. Обещает научить. Останавливаем отряд. Марк проводит какой-то свой ритуал, режет руку, льет кровь, его начинает ломать, потом он потягивается всем телом и глубоко вздыхает. Говорит, совсем все иначе выглядит. И сам он иначе выглядит. У меня в руке есть шага, свист баюкает искры в руках, войны тискают мечи и топоры. У Марка глаза изменились. Они теперь полностью черные. Исчезла радужка, белок глаза. Черные провалы, они глаза человека и тень его стала больше, шевелится, даже когда Марк неподвижен. «Вот про это я и говорю», — грустно усмехается Марк, кивая на нас. «Вытягиваю силу из С — заклинание втягивается в руку и исчезает. «Если есть нежить и нечисть, они уже услышали», — морщится Марк. «Больно». «От света?» «Да, и меч твой, он опасен». «Еще как!» – отвечаю я. «Ты первый, кто понял это до того, как я разрубил им чьи-то кости». «Ты, наверное, встретил первого разумного темного». «Нам туда», – машет Олег. Гоб согласен. «А вот это не есть хорошо, то, что наша цель и следы неведомых людей совпадают. У нас теперь два проводника. Это позволило нам избежать ловушек. Ловушки, кстати, свежие». В том смысле, что изготовлены тогда, когда это место уже было катакомбами. Три ловушки простые, секиры на маятниках и падающие плиты, а одна магическая. Ее обезвреживал Марк. Он ее проклял. И проклятие выпило силу заклинания. Так я это понял. Что он делал, не комментировал. Мы не настаивали. Работает и ладно. Мне еще и во тьме разбираться? Незачем. Свет и тьма несовместимы. Мне бы землю освоить. Она у меня в зачаточном состоянии. А все не досуг. При наличии у нас двух таких проводников поймать нас в засаду – безнадежная затея. Поэтому встречающие на нас не напали, а стали зубы заговаривать. Спрашивают из темноты, кто мы по жизни и как докатились до жизни такой. Что, как, тинейджеры-черепахи-мутанты по канализациям Шкиримца? И чего мы, собственно, тут забыли? Говоря литературным языком, выясняли, кто мы, зачем мы и чего мы хотим, собственно. И не хотим ли подзаработать халявного золота, а именно кинуть работодателя и наняться в их веселую компанию. Нет ли у нас желания не стать мертвыми и холодными, а быть живыми, богатыми и счастливыми? Молчу. Даже не смотрю на ястреба, чтобы никоим образом не повлиять на его решение. Вижу краем глаза, что Олег также. Возится со своим поясом, не поднимает головы. Урок тебе, ястреб. Это мерзость, выносит вердикт парень. Браво! Экзамен сдан, молодец. Сейчас нас будут убивать. Почти. Стоит пугаться и включать нипель Или так отобьемся? Сколько? Гоп, да ты считать умеешь? Умный песик. Отобьемся. Гобу пальцев рук хватило, и без магов. Нападение мы встретили щитами и ударами тока. Девять человек, нападавших, не смогли нам нанести урона. Осматриваем трупы. «Это одна из пропавших команд гильдии», — говорит Свист. «Ну вот, кое-что нашли», — кивает Ястреб. «Прощер, ты собрался их оружие тащить?» «Не я, Маргун». «На обратном пути подберем», — говорит командир. «А мы тут пойдем назад? Ты уверен, командир?» Вицен, зацени, что в дело годно». «Я всему дело найду», — басит молот. У него не только усы вылезли, но и голос сломался. И все никак не установится, то пищит как пятый, то басит как корк. «Тогда все берем», — командует ястреб. «Молодец! Сам же и отменил предыдущее решение очередным решением. Признание своей ошибки — не слабость руководителя, наоборот, сила». Человеку свойственно ошибаться. Чем настаивать на неправом, лучше издать новый указ, отменяющий предыдущий, но в этот раз правильный. Еще один урок пройден. С чего они набросились на нас? Удивляется Олег. А то ты не понял. Ах, так у нас театр имени Склифосовского. Или Станиславского. Для кого играем, а разумный ты наш? Но я тоже в спектакле. «Их обратили», — отвечаю. «Марк, какая из тварей берет разум под контроль?» «Много кто». «Из светлых только маги разума, а вот создания тьмы очень любят этим побаловаться». «Так, Марк, только что ты заработал себе зеленую галочку в личное дело. На лету подыграл. Молодец. Споемся». «Итак», — выносит вердикт наш командир, «у нас как минимум еще одна рота наемников, и неизвестное количество прочих кукол. И кукловод. Бродяг нет. Они их вычистили? Даже хорошо. Вперед! Возвращаться рано. И трофеев мало, и мы полны сил. Ращур, позаботься о наемниках. Вздыхаю. Этот... нехороший командир, Ридиска мне отвел роль мясника. Нео избранный чтоб тебя. Смерть стороной обходила, боялась. «Как тебе такое проклятие? Не хуже, чем у Марка?» Отрубаю головы павшим своим мечом и пробиваю черепа, чтобы мозг повредить. Контрольный выстрел. А вот и цель нашего путешествия. Помещение, похожее на лифтовую. Очень много тоннелей и шахты лифта сходятся в этот колодец. Этакий перекресток семи дорог. «Перекресток семи дорог, вот и я». Перекресток семи дорог, Жизнь моя, пусть загнал я судьбу свою, Но неведомо в каком краю Я опять на тебе стою. А на месте цели нашего пути нас ждали. Ну, они не знали, что ждали именно нас, Но так вот сошлись их звезды и наша красная звезда. Потому как удобное место — «Мимо не пройдешь». Ждал нас второй отряд наемников. Засада. Во второй засаде было два мага. Маг огня совсем обломался, ничего не смог нам сделать. Свист легко держал все его удары магии на своем магическом полуматериальном щите спрессованного воздуха. «Молодец, Свист! Зачет тебе!» Маг огня так и умер, удивленным. Он зря понадеялся на свои щиты и стоял в статуи. Стрела бруса Чана вошла ему в глаз. «Ха. Похоже, у пятого появляется почерк — бить мага в глаз, как белку. А вот маг земли смог пробить нас, подняв вицена и двух бойцов на колье скал. И даже когда голова мага скатилась с его плеч, а тело упало, эти сталагмиты не пропали. Пришлось снимать ребят с них. Лапа капля, и я спасли молота и одного бойца. Еще одного спасти бы мы не смогли. Камень прошел ему через голову, выйдя из затылка, пробив шлем изнутри. Я уже без напоминания отрубил головы и этой команде наемников. Смотрю, как Марк крутится, изображая из себя не то гоба, не то собаку, гоняющуюся за своим хвостом. Подумал, странный юмор у парня. Нашел время дразнить гоба. «Чую след темного ритуала! кричит Марк. Тут приносили жертвы. Много. Недавно. Это не пыль. «Это прах! Вот где все! Все бродяги и нищие, что обитали в этих катакомбах!» Свист просит всех зажмуриться и задержать дыхание. Порыв ветра угнал пыль в один из тоннелей. «Да, это то. Тут они приносили жертвы», — говорит Олег. «Я ничего не понимаю». Смотрю, как Марк обыскивает тела магов. Он с ревом триумфа выхватывает какой-то нож из амуниции мага Земли. «Интересный у тебя нож», — говорю ему. Абсолютно черный клинок, каменный, как будто обтесанное вулканическое стекло. Марк вонзил клинок в тело мага огня, потом в мага земли. Маги стали стремительно гореть едва заметным черным пламенем. Обращаясь в прах, мелкий как пыль. «Это — клинок тьмы. Вот!» — Марк показал мне на ладони кристалл. «Что это? Это...» Накопитель? Удивился я, вдруг почуяв знакомую кристаллическую структуру. Да, именно так накопители и делались. Делаются, говорит Олег, смотрящий на накопитель через мое плечо. Да, парни. По этим наемникам костер давно плачет, говорит Олег. Это тьма, ивает Марк, протягивая два камня накопителя, окаменевшие магические емкости двух одаренных. И этому клинку цены нет, опять говорит Олег, забирая накопители. Они, кстати, разные, и по цвету, и по размеру. Один больше, мага земли больше. От силы мага зависит размер? Ну, мистер Фест, договаривайте. И тебе теперь, усмехается Марк. Да, от скромности ты не умрешь. Пихаю я Марка. Пошли, пожиратель душ. Теперь я понял, куда делись подземные жители. От них такие же камни оставались. Не думаю. Древние книги гласят, что камни души одаренных получаются только если создание было одаренным. Потому так и называется. Остальных людей просто клинок забирает, как и не не людей. Но я вообще такой клинок впервые вижу. Думал, легенды это. Я вообще впервые слышу, что люди клинок применяют. Это ритуальный нож темных демонов. Он поэтому черный такой, что тьмой его напоили. И сами они, эти уроды, теперь оскверненные темные. Это надо дойти до такой низости, десятки, если не сотни людей в жертву принести. И накопители из них темные. Верни, вам светлым, темными камнями пользоваться нельзя. Осквернитесь. А тебе? Я родился с темным даром. тфу на тебя! «А давай мы тебя чистотой света очистим?» — спрашиваю. Отпрыгнул от меня, руки выставил. «Это меня убьет!» «Вот и не задирай нос, мрак!» — припечатываю я. «Слушай, а есть разница, жив маг или уже нет?» «Есть. Если бы я успел их взять живыми, камни были бы вдвое крупнее и вместительнее, в четверо. «Брус, ты слышал?» — кричу я пятому. Теперь магов бьешь не в глаз, а в пах. И показываю, куда. Всех передергивает. А что это вы? Если пробить ему крестец, он не убежит, да и магичить от боли не сможет. Ну и зверь ты, пращур. Блин, и кто это говорит? Олег! Тоже мне друг называется. Я? Я зверь. Я тут устроил чистку подземелий. Я использовал мифический клинок тьмы. «Точно!» — возвестил Олег, но не договорил, ибо ястреб оборвал нашу перебранку. «Закончили балаган!» — вынес вердикт ястреб. «Блин!» — нахватался уже словечек. «Балаган!» — по-русски сказал. «Да, собственно, за этим вот диском мы и пришли!» — говорит Олег, показывая на круглую здоровую хреновину, являющуюся частью мозаичного пола. «Теперь я не уверен, что он нам подходит!» — говорит ястреб если его использовали как темный алтарь. «Дам!» — с сожалением кивнул Олег. «Ничего, светом вычистим. Не зря же мне свет дан. Так?» — спрашиваю я. Уже собрался попробовать печать чистоты на новых накопителях, но Олег шустро спрятал их в карман. «Да, попробуем, но позже», — бормочет он, что-то выискивая, вынюхивая, щупая руками полы стены, засовывая нос в каждую выемку. И вот он встрепенулся, выпрямился и орет, тыкая пальцем в какую-то дырку. Камня души портала нет. Тут он должен быть. Без него диск этот просто кусок. Просто бесполезный кусок. Псина, кричу я. След? Сам ты псина, огрызается гоп. Туда нам. Оттуда пахнет этими темными. Ну а теперь по законам жанра босс-уровня. И буквально в следующем помещении он и явил нам себя. В окружении марионеток пред нами предстал молодой воин с длинным двуручным мечом и такой же длинной колыхающейся аурой, пыхающей черными выплесками. только же тьмы ты вкачал через проклятый ритуал, паря!» «Ждал нас равнодушно. Слышал же, как мы убиваем его прихвостней, как орали там. Но не вмешался, не напал. Даже своим не помог». А это о многом говорит. Молодой еще парень завел в старую, как мировая революция, шарманку. Весь мир дерьмо, все люди твари, а солнце вообще светило. И только он, умный и прогрессивный, знает, как сделать всех счастливыми. Да-да, именно счастливыми. И именно всех, сразу и с копом. Утопист хренов. Город, сад, все дела. Жан-Жак Руссо недобитый. Но для строительства всеобщего счастья нужны деньги. Много денег. А деньги вот они за спиной на полу беспорядочной кучей свалины. А еще больше над головой. Сокровищницы владыки. А владыка, по мнению этого утописта эссера, проклятый эксплуататор, всю прибавочную стоимость захапал себе лично и не хочет делиться ею добровольно с прогрессивным пролетариатом, И с юношей со взором горящим. За что и был казнен во имя мировой революции. Пролетарии, объединяйтесь. Ну и так далее. Данка хренов. Пламенный революционер. было уже проходили. Когда хорошую идею мрази брали, на знамена и выворачивали наизнанку. Пол пот долбанный. Этот темный весь мир сделает счастливым. А кто не согласится, на алтарь. Строительство темного будущего, оно такое затратное. Жуть, сколько пси-энергии требуют. А что, нищие? Кому они нужны? Это же благо. Меньше едаков, они же бесполезны. Мир только чище стал. С трудом себя сдерживаю. Ястреб улыбается, глаза мечтательно затуманены. Я испугался даже, но Ястреб говорит опять. Мерзость. И этим успокоил меня. Нипель не успел включиться и спалить нам козырь в рукаве. И пламенный революционер стал нам ломать волю. Чудной! У нас три мага разума почти. А ястреб вообще не ломается. Его утерянный венец владыки-владык вообще отсекают любые магические проявления в его сторону. Ястреба можно убить, но только сталью. Магия, яды, проклятия — все мимо кассы. Хорошая штука этот венец. Понятно, почему они к Архиличу в зеленую башню полезли. Поняв, что взять нас под контроль не получится, этот клон Троцкого спустил своих прихвостней, бросил их на костер мировой революции. Ну, и это мы проходили. Бой! Что нам злым, как бешеные собаки, твои революционные бойцы? А, тварь! Не угроза нам твои порабощенные нищие со своими короткими клинками. Это мясо, а ты мясник. А за то, что хотя бы в моих глазах ты посмел так изговнять светлый образ наших революционеров, ненавижу, ненавижу. Ну вот, пушечное мясо кончилось. Теперь честный бой. Ты один, нас восемь. Танкистов. И собака. Гоп которая. У нас молот и один боец вне игры. И хет-свист пуст. А как боец, он пустое место, да и лапа почти пуста. Вот вместе они за одного и проканают. Юноша со взором горящим мерцает, исчезает, материализуется за спиной лапы. Читер! А вот этот туз в рукаве! Блин! Нарвались на вар паука Эльдаров. Девушка подлетает над полом, надетая на меч, как кусок мяса на шомпол. Я не успел. Успел среагировать, но не успел полностью блокировать удар. Девушка рухнула, будто из ее одежды вынули ее саму. Разом. Бросая печать лечения светом, а сам смещаюсь в сторону. Варп-паук хренов. Как ты задолбал прыгать. Исчезал в одном месте, появлялся за спиной, нанизывал людей на свое весло. А меч прыгуна оставлял жуткие раны. А мы не успевали за ним. И вот чуть-чуть, на долю секунды, он уже в другом месте, гад, телепортатор долбанный. Все наши удары мимо. И магия мимо. Все мимо. А люди валятся на камни, истекая кровью. И тут я реально испугался. Сработал ниппель, но эта тварь телепортировалась прямо внутри Нипеля. Вот блин, читер! Мой туз в рукаве обернулся битой шестеркой. Почуяв неладное, почуяв, что угроза будет сзади, разворачиваюсь, успеваю спустить с шага и ткнуть мечом. Только не достал. А он достал. Самым кончиком мне прямо в левую глазницу. Клинок прошел в смотровую щель шлема, разрубая крепкую сталь. Блокирую боль. И себе тоже. Я и так всех держал на блокировке, теперь еще и самого себя не теряя остальных. Мое сознание начинает мерцать. Всю команду нашу держу на блоке боли. На секунду потеряю контроль, поумираю от болевого шока. Всех держу, раненых, умирающих, истекающих кровью из жутких ран. Я теперь тоже. Истекаю, кровь фонтаном хлещет. Уже автоматом, даже без мата и жестов руками, плевать на маскировку. Печать лечения. Но теперь я... Все одно Кутузов. Пока я корячился на четвереньках, истекая кровью, что хлестало из глазницы, из боя, выбыли пятый ястреб. Олег уже пускал пузыри, свист тоже уткнулся лбом в ягодицу молота. Рухнул и корк. Только Гоб верещит и бегает, как ужаленный. Гоб ловкий, уворачивается, а телепортер его не считает опасным, не настаивает на немедленном уничтожении. Прыгун решил, что я опаснее, меня стоит добить. И зря. Потому как кидаю. Пшел нах! Ни одному тебе иметь тузы в рукаве. Я почти попал. Или почти промазал. Одним словом, за спиной Марка вар-паук материализовался с дырой в плече. Практически с испарившимся плечом. И тут же стал стремительно тлеть, осыпаясь прахом. Марк, улыбаясь, смотрит на клинок, что торчит из его груди. Отведенная назад правая рука Марка одержала клинок боли, клинок тьмы, поглотитель душ. Нажала вулканического стекла, что игнорировало любые магические щиты, телепортер себя и насадил. Поднимаюсь иду к лапе капли. Печать — эликсир жизни. «Давай, девочка, спасай ребят!» «И все же я успел тогда». Клинок телепортера прошел не через сердце девушки. Я лишь чуть сбил меч, чуть совсем, но она выжила. И опять калейдоскоп крови и мяса. Уже привычный. Светляка под потолок в операционной должно быть светло. Тем более, что мне теперь вдвое хуже видно. Печать, печать, печать. Окунуться в накопитель — печать, печать. Я не маг жизни. Я не могу убрать травмы полностью, но уйти я им не дам. У нас и так минус два. Умер еще один боец, которого испытывал ястреб. Я так и не узнал их имен. Меч телепортера пробил мне глаз и застрял в рубиновой стали шлема. А вот бойцу этот меч глаз пробил аж до затылка. А лапа, молодец, могла заживить и запустить разрубленные сердца корка и ястреба. Мы в неоплатном долгу перед ней. И Марк, и Свист тоже. Но они сами по себе. Их долги не наши долги. Пока. Кое-как собирается наша битая команда. Что за напасть у нас? Что не бой, то насмерть. Опять убились. Олег судорожно собирает волю в кулак. У него плохо получается. Кидаю на него все из арсенала света, что умею. Мне интересно, что он задумал свист капля выживший мечник гоб падают на пол безвольными куклами марк мотает головой разумник что с него взять отбил ментальную атаку олега зачем хрипит он а им нужно все это ты знаешь какая зараза слова этого урода семя в душе поселится не выведешь да и не хочу и лишних вопросов объясняет олег думаю ты прав И вает Марк, убирая свои клинки, стальной и темной. Слишком многое сошлось в одной точке. Гнилые наемники, сокровища владыки, его тело. Вон лежит. Идея этого безумца — наши тайны нашей роты. Так, Марк опять выхватил клинки. Что вы задумали? Ты прошел испытание, что мы тебе ставили, Марк. Осталось только одно испытание верности. «И ты вроде. «Или?» – спрашивает Марк. Я навожу на него кулак с красной пирамидой, что торчит через прожженную перчатку. Марк опускает оружие. Он не знает, что перстень пуст. «Я с вами. Не убивайте, я пригожусь». «Нет, Марк». Голос Олега твердо жесток, как приговор. «Ты уходишь. Прямо сейчас. С клинком тьмы». Через год встречаемся на площади этого города по шпилям. Если ты не скурвишься, если тьма не поглотит твою душу, если сможешь удержать язык за зубами, а соблазны тьмы в узде, мы примем тебя. А сейчас исчезни. Прости. — До встречи через год, — сказал Марк, аккуратно положив клинок тьмы на пол, и пошел. — Золото на греби кричит вслед ястреб. Марк отмахнулся, не оборачиваясь. Смотрю вслед. Умом понимаю, паранойей понимаю. Олег прав, но натура все одно против. И эхо привычно доносит «Мать, мать, мать!» «Вот он», — говорит Олег, выкатывая довольно большой кристалл, отправленный в металлическую оправу. «Я охреневаю. Вы видели сапфир размером с футбольный меч?» Так вот это он. Камень души стационарного портала. В него заключена сущность какого-то демона. В этом мире камень душ — суперкомпьютер, а точнее процессор такого компьютера. Олег давно охотился за камнем душ. Именно по следу слуха мы и пришли в этот город, в это подземелье. Даешь гугл в отдельно взятом мире. Даешь электрификацию, компьютеризацию и интернетизацию всей страны. Тьфу. Навеяло. Корк подхватывает камешек, несет его в портальную. Да-да, перекресток семи дорог. Это стационарный портал. Ну а стационарный портал, пусть и оскверненный, приятный бонус. Даже если не будет работать, а он не будет работать, нам не хватит умения починить и отладить давно сломанный магический суперартефакт. Но место хожаное. Прямо под сокровищницей открыть портал не получится. Древняя магия этих стен мешает. Как прыгал этот осквернитель революционных идей, вопрос, конечно, важный и занятный, но отвлеченный. Может, для слома барьеров и были принесены все эти жертвы, но сейчас барьеры действуют. Олег так говорит. Потому мы будем прыгать из портальной. Ребята, берем только самое ценное. Золотом не увлекайтесь, кричит Олег. Я не бог. У меня тоже грузоподъемность ограничена. Мне еще этих наемников обрабатывать. Саня, нарисуй пока мультик в голове, а я им запишу в головы. Ага. Ага. Кричу в ответ, судорожно сгребая в свой рюкзак сокровища. И это хорошо, что все не возьмем. Как только информация о бесхозной горе сокровищ просочится, а мы поможем просочиться, тут такая золотая лихорадка начнется. Мама, не горюй. А чем больше поголовья воров, тем сложнее отследить каждый след, каждую ушедшую монету. «Первый, пошел!» – командует Олег. Первый переходит молот и принимает вывороченные из пола диск портала. След летят другие грузы. Уходят мои мальчики, груженные, как верблюды. С той стороны будет встречать любовь Олега, его жена, его боевой товарищ, Оля. Мать их общих убитых детей. «Мать жизни и мать смерти». Олег потерял сознание. «Переживаю. Пятый не потеряется между здесь и там. Представить страшно как это. Зависнуть в нигде». Да ну, бред. Если бы не получилось, Пятва просто разрезала бы на части. И он бы ничего не успел понять. Легкая смерть. А кто сказал, что порталы безопасны? Хочешь через тысячи километров мгновенно перемещаться? Рискни. Да и отдай невероятно большую сумму. Нет, не золото. все энергии, которую в компьютерных играх называют маной. Тащим часть сокровищ обратно. Надо, надо карандаш из стелы пятого все же вырезать. И не просто карандаш, а губозакаточный. Ястреб не успел перейти. Ну, значит, будешь лицедействовать вместе с нами, со стариками. «Да, старик. Эй, Олег, коры валятся!» – пинаю я друга. «Простынешь. У нас еще полно работы. Вставай. Надо еще наемникам мозги кипятить». Я и сам в таком состоянии нахожусь, что до меня вдруг дошло, что схема с перекачкой пси-энергии из накопителя в меня работает так же и при перекачке этой самой энергии из меня в Олега, например. Там лишь пару контактов надо иначе перемкнуть, да пару крокодилов кинуть. А что это значит? Значит, что я на грани. Такие откровения и открытия ко мне приходят, когда жизнь готова из меня уйти. Олег встает, бросает на меня удивленный взгляд. А что он удивляется? Что я упал, пытаясь поднять керамический нож, или что вообще решил его забрать? «Мне что, мифический артефакт оставлять валяться в пыли? Кто его подберет? Как будет применять?» «Нет, у нас будет». «Тем более, что у меня имеется желание разобрать его на запчасти. Разобраться, как он выкачивает силу из людей. И еще вопрос, только Марк им пользоваться может? Или и я смогу?» «Да и просто жалко. Редкая же штука. Пусть и темная». Ну, поваляются на антресолях. У нас же болтается там посох повелителя мертвых. А вдруг понадобится? Думали ли мы, что темный Марк будет стремиться в нашу компанию? А вдруг завтра некромант пожалует? Я не удивлюсь. Будем ходить позади полков-бродяг, семечки поплевывая. Иду, иду. Блин. Мне моим же мультикам сейчас мозги будут промывать. И правильно. Лучшая ложь та, в которую искренне веришь. Пусть правду говорить легко и приятно, но правду матку ляпнуть может любой дурачок. Ты попробуй соврать так, чтобы живым остаться. И нажить врагов по минимуму, чтобы овцы сыты и волки целы. Выляем на выход, судорожно вцепившись друг в друга. И в трофеи. Дошли. Спартак на выходе падает на руки мака Хмурого. «Все.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 «Аж два. Лучше меня и капли. И один из них ждет нас. Мы еще живы. На-ка, выкуси!»